Об общие. Глава 45. Реорганизация шкафчика в ванной. Многие люди спрашивают меня, чем я пользуюсь для ухода за вольвой и влагалищем. Мой ответ прост: стараюсь использовать как можно меньше средств. Что касается вольвы, ни одно дорогое средство не работает лучше недорогих аналогов, а влагалищу вообще не требуется особый уход. Лично я предпочитаю тратить свободные деньги на что-то другое. Уфли. Например, я наношу мужской дезодорант Old Spice Fiji подмышки, потому что терпеть не могу цветочные ароматы большинства женских дезодорантов. Те, что оставляют белые следы на одежде, особенно выводят меня из себя. Мой гелевый Old Spice не пачкает одежду, стоит недорого и позволяет мне чувствовать себя дерзкой пираткой, что поднимает настроение с самого начала дня. Есть множество причин, почему некоторые средства приносят нам радость. Просто не нужно путать удовольствие, получаемое от этих продуктов, с лечебным эффектом. Если и любите средства в красивых баночках, пожалуйста, но главное, чтобы в их состав входили безопасные ингредиенты. Вот список того, что находится в моей ванной. Очищающее средство для лица с pH около 5. Я наношу небольшое его количество на вульву, а также мою им тело и лицо. В настоящий момент я пользуюсь пенящимся средством для умывания от Cerave, предназначенным для сухой кожи. Гели для интимной гигиены ничем не лучше, и часто в их состав входит отдушка. Мне не нравится, когда в ванной множество бутылок, поэтому обычно покупаю одно средство, подходящее для всего тела. Кокосовое масло. После наступления менопаузы кожа начинает не доставать увлажнения. Я покупаю кокосовое масло в продуктовом магазине и наношу его на вольву после душа. У меня очень сухая кожа на ногах, поэтому я пользуюсь маслом и в этой области. Тример. Я не удаляю волосы на больших половых губах. Была попытка сделать это ради эксперимента, описанного в этой книге, но у меня появилось раздражение. Скорее у меня появилась аллергическая реакция на стиральный порошок, и я предполагаю, что её возникновению способствовали временное отсутствие волос или микротравмы кожи. Силиконовая смазка. Мне не нравится ощущение от средств на водной основе. Смазки на основе целлюлозы для меня слишком липкие, а на основе глицерина слишком жидкие. Я предпочитаю Astroglide X, потому что его можно купить практически везде. У меня нет бритвенного станка. Это связано с тем, что я себе не доверяю. Я не стану следовать правильной технике бритья и буду пользоваться одним и тем же станком годами, если никто не вмешается. Очень важно чётко разграничивать в своей голове то, что вы планируете делать, и то, что на самом деле готовы выполнить. Мне предстоит этому научиться во многих отношениях, а не только в вопросе удаления лобковых волос. Топические стероиды, отпускаемые без рецепта. Они прекрасно подходят для устранения лёгкого зуда. Антибактериальные влажные салфетки. Я удаляю волосы в зоне бикини воском и использую эти салфетки для подготовки кожи. Их не следует применять регулярно, и ими нельзя протирать слизистое влагалище или анус, они приведут к появлению раздражения. Бацитрациновая мазь. Я держу её под рукой на случай фолликулита. Салициловые салфетки. Их можно использовать через 1-2 недели после эпиляции, чтобы предотвратить появление вросших волос. Такие салфетки удобны для обработки маленьких областей и стоят недорого. Крем с бензоила пероксидом в концентрации 5%. Его следует точечно наносить на вросшие волоски. Я также использую этот крем для борьбы с акне, которое возвращается после менопаузы. Чистый пинцет Я кипячу его после использования, а после высыхания убираю в герметичный пластиковый пакет. Если вросший волос показывается на поверхности кожи, я его выдёргиваю. Если пинцет будет валяться в моём ящике с косметикой, он испачкается просыпанной пудрой, и у меня не будет времени очистить его перед использованием. Знаю, это просто ужасно. Это ещё одно доказательство тому, что врачи не должны сами следить за своим здоровьем. Никогда не выковыривайте вросший волос. Волосок должен пробиться на поверхность кожи самостоятельно. Если сомневаетесь, не трогайте его и позвоните врачу. Оральный антигистаминный препарат. Например, цетиризин или лоратадин. Они прекрасно устраняют многие причины зуда. Вазелин. Он смягчает и защищает кожу. Если бы у меня до сих пор были месячные, к списку добавился бы широкий ассортимент тампонов разного размера. для обильных и скудных выделений. Когда я буду делать ремонт в ванной, обязательно поставлю биде. Оно идеально для гигиены после дефекации. Чем отличаются лосьоны, кремы и мази? Обычно мази имеют в составе до двадцати процентов воды, но в некоторых из них воды нет. Поскольку мази имеют густую консистенцию, они остаются на коже и хорошо подходят для точечного нанесения. Они обладают смягчающими, защитными и окклюзионными свойствами, поэтому применяются при лечении многих кожных болезней. Лекарственное вещество впитывается из мази медленно, но проникает в кожу глубже, поэтому мази часто применяют для лечения хронических заболеваний. Но для влагалища мази подходят плохо. Многие из них не нуждаются в консервантах, поэтому реже вызывают аллергические реакции и раздражают кожу. Лоналин аллерген. Поэтому в случае аллергии подозревать следует именно его. Крем обычно состоит из 50% жира и 50% воды. Он распределяется лучше, чем мазь, и обладает смягчающими свойствами. Чтобы смешать жир и воду, обычно требуется эмульгатор, и большинство кремов содержат консерванты. Лекарственное вещество впитывается из крема быстрее. Многие вагинальные средства выпускаются в форме крема. Гель это вязкий препарат на водной или спиртовой основе, содержащий гелирующий агент. Если гель содержит спирт, он может сушить и раздражать кожу, особенно слизистую оболочку влагалища и его преддверие. Некоторые гели специально предназначены для интравагинального применения, но большинство гелей больше раздражают вульву, чем кремы и мази. Что бы я убрала из вашей ванной комнаты? Если бы вы пригласили меня в гости и попросили провести ревизию в шкафчике, я бы раскритиковала или предложила выбросить следующее: спринцовки. Это сигареты для вашего влагалища. Средство против зуда с бензокаином. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Если вас беспокоит зуд, нужны не топические анестетики, а стероиды или антигистаминные препараты. Любые средства гигиены с отдушкой Я не ярая противница ароматизаторов. Если вам нравится время от времени пользоваться бомбочками или пенами для ванны, и они не раздражают кожу, продолжайте себя баловать. Салфетки для интимной гигиены, предназначенные для ежедневного использования. Они очень раздражают кожу. Если у вас нет недержания кала, откажитесь от них. Презервативы со спермицидом. Менструальную чашу в единственном экземпляре. Если вы пользуетесь менструальной чашей, желательно иметь сразу две, поскольку перед повторным введением её необходимо тщательно очистить, а не просто прополоскать водой. Грязный пинцет. Им нельзя выдёргивать вросшие волосы. Лубриканты с высокой осмоляльностью и уничтожающие лактобациллы. Никаких разогревающих, а также смазок с глюконатом хлоргексидина или поликватерниумом. Не пользуйтесь ими ни при каких условиях. Я борец за права отбацыл. Любые дезодорирующие средства для влагалища, они навязаны нам патриархатом. Бритвенный станок. Если у вас нет крема для бритья. Обнаружив бритвенный станок, я сразу стала бы искать крем для бритья. Если бы я его не нашла, то выбросила бы станок. Кондиционеры для белья. У пути из ванны я заглянула бы в вашу прачечную и выбросила эти раздражающие кожу средства. Я не стала бы выбрасывать мыло, если вам нравится им пользоваться и нет симптомов. Если вы пользуетесь им время от времени, ничего страшного. Однако я взяла бы с вас слово, что вы избавитесь от него при первых признаках зуда и раздражения. Если вы пользуетесь презервативами, я предложила бы купить собственные, женские или мужские, неважно. Не стоит ожидать, что партнёр знает всё, о чём мы говорили. Если за покупку презервативов отвечает партнёр, скажите ему, какие именно вы хотите. Я также поинтересовалась бы, очищаете ли вы вибраторы в соответствии с рекомендациями производителя. Подведём итоги. Если вы предпочитаете удалять лобковые волосы, попробуйте триммер. Топические стероиды и антигистаминные препараты лучше подходят для устранения зуда, чем топические анестетики. Мази увлажняют и защищают кожу. Избавьтесь от спреинцовок и дезодорирующих средств для влагалища. Бензокаин и ланолин распространённые ингредиенты отпускаемых без рецепта лекарств, которые часто вызывают аллергические реакции.